Глава 21. «Что-то ты мне все-таки не договариваешь». Пристально посмотрел я в лицо подошедшего полковника. «Знаешь, как древние говорили? Бойтесь донайцев, дары приносящих». «Бояться, конечно, тебя не стоит, но вот апельсины я у тебя не возьму. Отравишь еще, а мне потом животом мучайся». Вообще-то я сейчас ностальгировал и большого желания общаться с Эдиком не испытывал. Тихо, мирно сидел на лавочке возле КПП прославленного пограничного госпиталя и прикидывал, сколько еще дырок осталось в его заборе. Вернее, сколько их сделали заново. А ведь когда-то этот госпиталь окружал всего-навсего не особо затейливый двухметровый забор из металлических реек, поверху которого, страшно представить, даже не вились кольца колючей проволоки. Милое дело. По сути, своей ограда выполняла достаточно декоративную функцию. не сильно препятствуя желающим искупаться или пообщаться с приехавшей из Москвы боевой подругой. Сторожилы помнят и часто рассказывают историю, как однажды солнечным августовским днем на берегу озера возле самого пограничного госпиталя в мире расположились на пикник десантники. Ну и что? Парни отважные, тельняшки голубые, чего свой профессиональный праздник не отметить? Другой вопрос, что идущие на поправку и мирно прогуливающиеся вокруг лечебных корпусов пограничники обиделись, насупились и попытались призвать дебаширов к порядку. Дескать, госпиталь пограничный, значит и озеро такое же. Вон, видите, на нем даже вода зеленая. Так что все шашлыки-коньяки с неправильными лозунгами про крылатую пехоту являются вопиющей наглостью, требующей немедленного общественного порицания». Естественно, что словесная баталия быстро переросла в кулачную, десантники держали строй как могли, но постоянно прибывающие из госпиталя резервы сломили оборону крылатой пехотой. Вызванные перепуганным дежурным по части полиция и начальник госпиталя долго матерились, осознав, что чрезвычайное происшествие закончилось как обычно. Все побратались и теперь весело бухали, поочередно поднимая тост за здоровье то десантников, то пограничников. Короче, веселая история получилась. Голубых беретов полицейские прогнали в другое место, чисто из вредности. Надо же было как-то оправдать свое присутствие. А вот больных оказалось гнать некуда. Лечебница-то рядом, за забором. Так что менты пограничникам претензии предъявлять не стали, а просто-напросто сдали их всех начальнику госпиталя. Самое страшное оказалось в конце. Начальник госпиталя заставил всех вернуться в палаты тем же путем, Каким они оказались на воле, то есть через ограждение. А через пятнадцать минут с удивлением выслушивал вопрос дежурного по части. Что делать с колясочниками? Как четверо неходящих перемахнули за бор, да еще и вместе с колясками? Дрались они или просто так оказались на берегу озера? История умалчивает до сих пор. Я улыбнулся и от души потянувшись, посмотрел на небо. Судя по серым облакам, вот-вот с неба должно начать капать, но уходить обратно в корпус не хотелось. Да и поговорить с Эдиком внутри нормально не получится. Мимо постоянно снуют врачи, медсёстры. Много лишних ушей, да и просто некомфортно. Простуда мне не грозит, тело болеть перестало. Чё ж тогда переживать? Можно и на улице помохнуть. Если бы не забор и присутствие Эдика рядом, то обстановка вообще похожа на сказку. Отпуск, тихий санаторий. А самая главная проблема, где купить чипсы для Алиски. Я... «Не договариваю?» Эдик уселся рядом со мной на скамейку и достал из кармана сигареты. «Будешь?» «Вообще-то на территории медицинских учреждений курить запрещено». Включил я режим ворчуна, вытаскивая с предложенной пачки никотиновую палочку. Их даже в магазине продавать перестали. «О, времена, он нравы!» Вздохнул Эдик, протягивая мне зажигалку. «Когда-то приличные люди могли в том магазине даже приличным коньяком отовариться». дабы обсудить с уважаемыми коллегами последние новости геополитики. А потом пришла контора, и все прекрасное, доброе и светлое немедленно запретили. Возможно, именно поэтому мне и пришлось уволиться. Глубокомысленно заметил я, откидываясь на спинку и выпуская в небо струю ароматного дыма. Как можно служить без приличного коньяка в магазине? «Вот только не надо!» — Скривился полковник. «Ты уволился, потому что никогда не был военным». «Устав, правила, приказы. Тебя трясло от одной мысли, что нужно быть как все и ничем не выделяться. Для системы, такие как ты, вечная головная боль. И хвала всем богам, что контора от тебя избавилась». «Да, да, да. Где-то я уже подобное слышал». Я откинулся на скамейку и выпустил в небо длинную струю дыма. «Расскажи-ка мне лучше, почему ты так и не приехал в Белев? Нам с Мироном тебя отчаянно не хватало». «Это длинная, грустная и не очень интересная история», — нервно дернул щекой Эдик. «Давай обсудим ее как-нибудь позже. Лучше расскажи, куда ты спрятал библиотеку». «Так не было ничего», — Пожал я плечами. «По крайней мере, в этом подземелье не осталось даже вшивого листочка. Судя по всему, мы действительно оказались далеко не первыми искателями сокровищ, и господин Еремеев устроил любителям легкой наживы ловушку». «Да уж, устроил». Сделал неопределенный жест ладонью в воздухе Эдик. «Хорошо еще, что вы с Мироном живы остались. Хотя, со слов врачей, твой напарник просто отличается редким упрямством. Другой на его месте мог бы умереть уже трижды». От этих слов я непроизвольно усмехнулся. Мария сказала практически то же самое. Дальше я потерял сознание и очнулся уже только в госпитале. «Путешествие чудес и загадок завершилось практически тем же, чем и началось». видом целителя Надежды Владимировны. А ведь я в какой-то момент уже даже начал отчаиваться, считая, что прогулка за приключениями в Белев так и останется для нас с Мироном последней. От взрыва туннель завалило, и наши шансы на спасение стремительно приближались к нулю. Осмотрев кровавое месиво, в которое взрыв мины превратил трех полицейских, я непроизвольно подумал, что, возможно, такая быстрая смерть с какой-то точки зрения может считаться бонусом. Умереть в темном подземном мешке от нехватки воздуха – перспектива далеко не из приятных. Мирон дышал через раз, периодически замолкая, а затем еле слышно всхлипывал и начинал отчаянно хвататься за жизнь, втягивая в себя воздух практически микроскопическими дозами. Зажигалка умерла через несколько минут, а я не нашел ничего лучше, как обернуться в медведя и попытаться заменить собой экскаватор. Два солдата из стройбата заменяют экскаватор, а один погранотряд заменяет весь стройбат. Не знаю, кто придумал эту шутку, но там, в подземелье, я бы не отказался даже от плохонькой совковой лопаты. Я рыл, как крот, в полной темноте, не имея ни малейшего представления о том, сколько метров туннеля обрушилось и есть ли вообще хоть какой-то шанс на спасение. Я знал, что за моей спиной умирает друг». и ломал когтя жесткую землю и камни, завалившие проход. Живот отчаянно горел после ранения, но мне казалось, что эта проблема в списке значимости сейчас далеко не на первом месте, поэтому продолжал рыть, царапая и буквально прогрызая мордой путь к свободе. Я пришел в себя от свежего воздуха, лежащим на носилках, причем абсолютно голым в человеческом обличии. Как рассказал Тахир, Вон и ведьмы нашли меня без сознания недалеко от спуска под землю. Поначалу Мария даже решила, что меня убили, но я, не открывая глаз, обматерил ведьму и пообещал после смерти явиться ко всем присутствующим, если они сейчас же не спасут Мирона. Судя по всему, я был максимально искренен и убедителен. Моего напарника извлекли на свет и даже чем-то подлечили, хотя Тахир, глядя на истерзанное тело, лишь только хмурился и потирал затылок ладонью. «Слушайте, господин полковник», — вспомнил я интересующий меня вопрос, — «я так понимаю, Мария изначально знала, что мы в Белев от тебя приехали. Иначе с чего вдруг она именно тебе позвонила? Это ж ты вертолет организовал?» «Ничего она не знала», — с недовольным видом дернул плечом Эдик. «Просто когда вы с Мироном исчезли со связи, то волей-неволей пришлось предпринимать меры по вашему поиску. Твой телефон не в сети». У Мирона тоже выключился. Что мне оставалось думать? Или ты думаешь, что тебя случайно в подземелье нашли? «Чего?» Протянул я, поворачиваясь к полковнику всем телом. «Ты нам что, в трубке жучок поставил? Откуда ты узнал, что они отключились? С этого момента поподробнее, пожалуйста». «Лично я ничего не ставил». Отодвинулся от меня подальше, Эдик. «Для меня вообще вся эта новомонная техника — темный лес». «А кто тогда?» «Может быть, это хрень компьютерная, которая у тебя в отделе живет?» Навис я над старым приятелем, но закончить выяснение отношений нам не дали. «Андрей!» Громкий женский крик явно не предвещал ничего хорошего. Я непроизвольно сел на место и втянул голову в плечи, краем глаза увидев, что Эдик сделал примерно такое же движение. «Где Мирон?» Маленький кулачок жестко воткнулся мне в бок вместо «здрасти!» «Где мой муж? Андрей, я тебя спрашиваю, в какую авантюру ты опять его втянул?» «Тихо, тихо, Наташенька!» – выставил я перед собой ладони в примирительном жесте. «Все нормально с твоим мужем. Лежит, отдыхает под наблюдением специалистов. Говорят, он даже жить останется». «Говорят?» – в этот раз Наташка попыталась залепить мне пощечину. «Почему мой муж вечно должен спасать твою задницу? Ты всегда чистенький и здоровый, а на нем уже живого места не осталось. У тебя внутри хоть что-нибудь похожее на совесть имеется?» «Наташ, присядь». Пытался обнять ругающуюся девушку. Ну не говори глупости, все же хорошо. Мирон жив, его обязательно вылечат. Не переживай, твой муж настоящий герой. Да пошел ты со своим геройством! В очередной раз попытался вонзить мне в глаз длинный коготь Наташка. Сидишь тут на скамеечке, лясы точишь. А мне, между прочим, предложили с мужем попрощаться. И наверняка опять по твоей милости. Почему я никогда не видела тебя с синяками и переломами, а вечно только моему супругу достается? Он что, совсем ничего для тебя не значит? «Извините», — попытался отвести от меня удар Эдик. «Наталья, мне кажется, что произошла какая-то ошибка. Вашим мужем занимаются лучшие специалисты. И, по моим сведениям, его жизнь в абсолютной безопасности». «А вас, Эдуард Алексеевич?» Буквально прошипела в его сторону Наташка, отдергивая руку и угрожающе занося вторую. «Вообще никто не спрашивал. Прикинулись ветошью, так прикидывайтесь дальше». «Я ветошью?» Господин полковник я находился в замешательстве. С одной стороны, он уже отвык от подобного хамского обращения к себе и при необходимости умел давать быстрый и жесткий ответ. А с другой... А с другой, похоже, Эдик и впрямь чувствовал за собой некоторую вину за произошедшее с Мироном, поэтому и не пытался спорить с Наташкой. «Почему мой муж в реанимации, а вы, два здоровых лба, травите анекдоты на скамеечке?» — продолжала наседать жена Мирона. «Мне плевать, как и почему так получилось». Я пытаюсь понять, почему на больничной койке он, а не вы. Здравствуйте. Девушка рядом с нашей скамейкой возникла внезапно. Одетая явно не по погоде, она улыбалась легко и непринужденно, словно встретила старых знакомых или даже очень близких друзей. Я непроизвольно отметил, что белоснежное платье до пят почему-то сверкало чистотой, хотя в такую погоду легко утонуть в какой-нибудь замаскированной луже. Это ж Голицына, а не Москва. Сюда плитку довести не успели». «А как поживает Мироша?» При этих словах Наташка немедленно отвлеклась от Эдика и посмотрела на девушку взглядом матерого гестаповца. «Кто?» «Тон То жены моего напарника не предвещал незнакомке ни ничего хорошего. Но она и ухом не повела, как будто все происходило именно так, как задумывалось». «Мы с девочками просто очень переживали, когда узнали, что с ним приключилось несчастье. Некоторые вообще плакали, уверяя, что он погиб. Но старшие сказали, что Мироше повезло». И сейчас он проходит лечение. Вот я и приехала его проведать. «Ты что, швабра, белины объелась?» – прошипела Наташка. «Ты кто такая вообще и по какому праву здесь трешься? Мирон вообще-то женат, и я думаю, что он как-нибудь обойдется без лишней заботы». В этот момент я реально испугался за Наташку. У них с мужем действительно было много общего, и безбашенность как раз входила в перечень этих качеств. Если жена моего напарника считала, что находится в своем праве, то препятствий для нее не существовало. А за супруга она могла и горло попытаться перегрызть, хотя, откровенно сказать, проверять эту гипотезу мне как-то не хотелось. Девушка в белоснежном платье явно происходила из ведьмовского круга, так что мы имели все шансы сейчас оставить Мирона вдовцом. Вряд ли обладательница белого платья явилась сюда за тем, чтобы ее загрызла ревнивая жена». «Девушка, мне кажется, что ваш визит не ко времени». Идя к единым слитным движением перетек со скамейки вплотную к Наташке и сейчас крепко держал жену нашего друга за локоть. «Наш друг в интенсивной терапии. Ему предстоит долгое и тяжелое лечение. Так что не стоит лишний раз трепать нервы друзьям и родственникам своим присутствием». «Господин полковник», — пропела ведьма, не переставая улыбаться, «я обязательно передам старшим ваше пожелания. Но Мирон с Андреем сделали доброе дело для нашего города, а покон велит отвечать за подобное добром. Девушка взмахнула рукавом и протянула Наташке его на вид сверток. «Не переживай, красавица, в сердце твоего супруга нет гнили. Он любит тебя одну и никогда не пытался обмануть даже в мелочи. Я приехала по просьбе старших оказать уважение, а не посеять в твоей душе сомнения. Эту пастилу приготовила моя бабушка, а ее подруги над ней еще теплой». Слова правильные сказали, да хорошим подумали. Корми своего мужа нашим подарком, и он выздоровеет гораздо быстрее. Мне почему-то показалось, что ведьма не побоялась даже Эдика и мимоходом наложила на супругу Мирона какое-то заклятие. По крайней мере, это было логичным объяснением ошарашенного молчания Наташки и отсутствия всяческих попыток вырвать руку из тисков полковника. Наш друг только внешне выглядел худеньким и субтильным. На самом деле, его хватки могли позавидовать даже челюсти матерого бультерьера. «Мы благодарим вас!» — в тон девушке немного нараспев, произнес Эдик, беря сверток вместо Наташи. «Ваши слова были сказаны и услышаны». «Благодарю вас!» — еще шире улыбнулась незнакомка. «Старшие просили передать, что Андрей с Мироном всегда будут желанными гостями в нашем городе. Для вас же, Эдуард Алексеевич, все остается без изменений». «И эти слова услышаны тоже!» Тон то полковника не изменился, но я заметил, как в его глазах промелькнули холодные льдинки. «Передайте Марии мою искреннюю благодарность за спасение Андрея и Мирона». Он запнулся, а затем произнес, как будто бы через силу. «Передайте, пожалуйста, старшим, что я очень ценю эту услугу, и они вправе рассчитывать на ответную». Эдик признал, что кому-то должен. «Моя челюсть отвисла сама собой». и мне дико захотелось ущипнуть себя, чтобы убедиться в реальности происходящего. Тот факт, что Эдик большой любитель коллекционировать долги и услуги, общеизвестен, и за долгие годы в подобной ситуации оказывались многие. Но Эдик в роли должника? Серьезно? Судя по всему, Белевская ведьма тоже была наслышана об особенностях долговой системы Эдика. Впервые за все время разговора с ее лица исчезла улыбка, А глаза распахнулись так широко, как будто собирались вылететь из орбит. «Я передам старшим, господин полковник».